Эта повесть, в отличие от предыдущего шута, никакой славы Вяземскому не принесла. Ее как-то неуверенно обругали и забыли. Между тем, идея носилась в воздухе. Несколько тихих отличников, терроризируемых местным, совершенно распоясавшимся хулиганьем, начинают сопротивляться под руководством загадочного и очень идейного мальчика. И все у них получается, потому что хулиганы действительно очень быстро пасуют, столкнувшись с силой. объясняется это их особенность очень просто. Дело не в их трусости, но в крайнем прагматизме. Издевательства над интеллигентными мальчиками или девочками, типа требования попрыгать или спеть песенку, принадлежат к сфере их развлечений. Практический эффект этих милых забав стремится к нулю. Как вода немедленно меняет путь, столкнувшись с преградой, так и хулиганы быстренько тушуются, столкнувшись с последовательностью. Вспомним, как быстро и жалко сдались члены ГКЧП, поняв, что народ не на их стороне. И еще вспомним, как стремительно стушевался Юрий Михайлович Л. не хочу больше о нем писать, скучно, когда увидел, что не все в подведомственном угородишке его боятся. Кстати, Ленин, образцовый политик и неперевоспитуемый прагматик, любил повторять байку о грабителе. Вот если вас, батенька-грабитель, остановит вам, что надо делать? Пыжиться перед ним или все отдать, лишь бы отпустил? Конечно, отдать. Жизнь дороже. Еще пользу принесете пролетарскому делу. Хулиган начинается там, где кончается этикет. Ибо ведь этикет, условности, усложнения как раз составляют отличие человека от нелюдя. Но Вяземский написал свою вещь, явно призывавшую интеллигентов самоорганизовываться и сплачиваться, в самый канун перемен. И потому повесть осталась, по сути, непрочитанной, а между тем автор опровергал одно очень важное интеллигентское самоутешение. Интеллигент привык думать, что борьба и попросту адекватная сдача поставят его на одну доску с обидчиком, то есть приведет к деградации и расчеловечиванию. Вяземский доказывал, что терпеть и страдать гораздо хуже, что рабская трусость парализует и растлевает душу, что человек остается человеком, только пока его нельзя ударить безнаказанно. В это же время сходные мысли стал еще радикальнее высказывать Михаил Веллер и не печатавшийся тогда Виктор Шандерович. «Это ведь он тогда еще безбородый и мало похожий на нынешнего ведущего и того», Написал потрясающий и совершенно не смешной рассказ о том, как пианист, гастролирующий в провинции, получил в справочном киоске адрес своего сержанта, живущего в этом городе, но так и не пошел бить ему морду. До сих пор помню фразу из этого рассказа «Тухлый кубик рабства навеки растворился в крови». Надо было сопротивляться. Но тут конфликт, как было сказано, иссяк. Он иссяк стремительно, как большинство стержневых коллизий позднесоветской литературы. Сегодняшнему читателю как-то и не понять, когда он читает Трифонова или Тендрикова мастеров тогдашней напряженной прозы, которую я назвал бы экзистенциально-бытовой, из-за чего их герои так сходили с ума. Социальные столкновения, которые были неизбежны в нашем принудительном плавильном котле, вдруг прекратились, ибо каждая социальная группа стала ходить по своим путям. И в какой-то момент мы перестали сталкиваться с хулиганами, потому что у них появились более масштабные задачи, чем заставлять нас попрыгать. Они стали быками, а мы разъехались по заграницам. Они пошли в банкиры или охранники – А мы журналисты или программисты. Пересекались мы чисто по деловому, не особенно друг другу мешая, но в основном пути наши разошлись, вследствие чего кино и литература разом поскушнели, детскую прозу вообще стало не о чем писать, но жизнь заметно полегчала. Вообще все вещи подразделяются на созданные для жизни и созданные для смерти. Советский Союз с его бесконечными очередями за всем, с его тысячи бюрократических формальностей, которыми обставлялась любая ерунда, существовал для того, чтобы отфильтровывать и гнобить нежных и слабонервных. Выживал тот, кто мог распугать очередь, купить справку и запугать управдома, то есть именно хулиган. В короткую паузу, всего и длившуюся с конца 80-х до середины 90-х, Мы с хулиганами стали вроде бы пользоваться услугами разных поликлиник и ездить на разные курорты. Мы даже стали жить в разных районах. Они переехали туда, где получше. Мы остались там же, где были. Это в лучшем случае. Но и то, слава богу, что хоть избавились от соседства. И тут все кончилось. Они опять вылезли. Потому что процесс постепенной передачи им всей власти — Наглядно явил переход количества в качество, и власть их, потесненная была на пару годиков, стала тотальна. А это значит, что времена противостояния возвращаются опять. Им опять ничего нельзя объяснить, потому что они всегда правы. Им опять нечего противопоставить, потому что мы боимся уронить себя, а описанных вяземским железных мальчиков у нас в запасе нет потому что сочетать силу, почтение к закону и интеллект у нас до сих пор не научились. Все, что мы можем сделать с хулиганом, это изо всех сил пытаться не заплакать, когда он выкручивает нам руки или своими грязными носками затыкает рты. Была, если помните, такая пытка в советских пионерлагерях. Как же это вышло, товарищи? Мы отдадим всю власть, потому что политика... Представлялось нам по определению грязным делом. Они занялись политикой и временно перестали заниматься нами. А когда мы очнулись, оказалось, что все уже у них в руках, а у нас в руках по-прежнему 15 копеек на молочный коктейль, который сейчас будут отбирать в ближайшей подворотне. Одни государственные хулиганы строят себе многоэтажные поместья, а нам оставляют 30-процентный налог с продаж, Другие государственные хулиганы во всех грехах обвиняют кровавый режим, а сами на вверенных им территориях издеваются над маленькими. Третьи просто бьют нас по голове, потому что власть хулиганов бывает только тотальной, никогда демократической. А значит, выражение лица гражданина должно быть строго регламентировано. И я в этом смысле не вижу принципиальной разницы между лишенной всяких убеждений партии ОВР и ничуть не более принципиальной, Ничуть не менее тоталитарной партии единства. Обоим оппонентам, в общем, все равно с кем блокироваться. ОВР с кремленышем, единство с коммуняками и лица похожие. Две нормальные дворовые группировки временно враждуют, чтобы с тем большей уверенностью навести свои порядки. Кому бы власть не досталась, порядки не изменятся. Причем самое поразительное, что власть книжных мальчиков оказалась принципиально нежизнеспособна, а власть хулиганов, как прежде, неуязвима. Они вернулись, а мы все те же. И ни одна попытка книжного мальчика замахнуться на хулигана в ответ не остается незамеченной сотнями других книжных мальчиков, которые подсознательно желают выслужиться перед хулиганом. Ты что?» — кричат они на смельчака. «Ты как смеешь! Ты кому уподобляешься?» Еще книжные мальчики очень любят занимать позицию над схваткой. То есть одного из них бьют, остальные ковыряют в носах и приговаривают. «Мы не можем лезть в драку, это нас унижает». Так они подсознательно угождают хулиганам, жалобно надеясь, что их не тронут. Ибо неучастие в схватке — это и есть джентльменская форма поддержки сильнейшего. Только книжные мальчики не отдают себе в этом отчета. Всякая попытка книжных мальчиков вызвать милицию, то есть, грубо говоря, перетащить на свою сторону силовиков, осуждается хулиганами с высоты их несуществующего блатного кодекса прямо-таки до слез. «Это полицейское государство!» — верещат они при виде любого мента, который не дает им больше баловаться с носками. В общем, если книжный мальчик так и не сумел за эти годы превратиться в книжного дяденьку или хотя бы в книжного юношу, если он и поныне полагает, что его самозащита выглядит как предательство своих интересов, то, может, он и заслужил хулиганскую власть. Ведь он привык ее терпеть и еще множество раз терпит, изредка приклеивая на ту стену, что смотрит на Запад, листовку с единственным словом негодую. Двор только жалко. Да много что ли хорошего видели мы на этом дворе.